Глава 17. О пользе поездки на родину. Мы летим в самолете греческой авиакомпании бизнес-классом в Москву. Почему греческим бортом и бизнес-классом? Да как-то не заморачивались. Я дал команду комнатному льву найти нам приличный самолет в нужную мне сторону. А дальше вопросы не ко мне. Но с другой стороны, ух, никто из нас никогда так не летал. Блин, я жил бы в этом кресле. У меня даже телевизор есть и у Батыра, и у Лейлы. Последний раз, когда я летел в самолете, это был военно-транспортный, 76-й Ил. И приземлились мы в Кандагаре. Какой там комфорт. Батыры тоже наверняка так катали. А сейчас просто фантастика. А какая у нас стюардесса? Батыр ее здесь бы завалил на спину, благо кресло раскладывается. Она, в принципе, не будет против, но у Батыра нет с собой столько денег. В том смысле, что там, куда он летит, девчонки много лучше. Стоят они намного дешевле, а язык ломать не надо. Весна 93 -го года. Мы с Батыром возвращаемся в страну, в которой не были 6 лет. Батыр, правда, чуть больше. страну, которой больше нет, и в большей степени в свою память, но Батыр летит домой, а я мимо дома. Самолет приземлится во втором шарике, в терминале С. Это совсем недалеко от моего дома. Километров 20, наверное. Московский район Тушино. Совсем недалеко от аэропорта Шереметьево-2. Но заехать домой я не могу пока со мной Лейла. Именно она, втайне от меня, докладывает куратору. Лейла совсем не удивилась тому, что мы вместе летим в Россию, но сильно удивилась, что сначала не летим к Болодису в Ригу. Проговорилась и сама не заметила этого. Знать об этом она не могла. Подумав немного, я сказал куратору, что к Болодису мы заедем на обратном пути. Нечего с деньгами на руках болтаться по таможням. С собой мы везем по 50 тысяч долларов, и еще по 40 нам положили на счет в банке. Произошло это в самый последний день. И Лейла просто не успела получить эту информацию от куратора. Мы летим втроем. В самый последний момент я придержал Алексу. Она прилетит в Москву много позже, а пока займемся совсем другими делами. Сначала я должен встретиться с Ревазом и Лёшкой Савиничем, и только потом вызову Алексу в Москву. Пока мы летели, я покрутил в голове ситуацию с Лейлой и Куратором и немного повеселел. Я изначально строил свои отношения с Лейлой и Батыром так, что каждый из них знает только свое направление работы и получает свой очень ограниченный кусок информации. Что знает Куратор от Лейлы? О том, что я связался с румынскими бандитами и покупаю у них оружие и получаю от них заказы на ликвидацию конкурентов, отлично. Это мне плюс, как отмороженному бандиту. Густава с пернатами грохнул? Вполне возможно. И вполне понятно. Я не сильно любил Густава и никогда не скрывал этого. Опять-таки, Густав накрылся сам. Никто его в тайники насильно не запихивал. А о составе оружия в тайниках и грузовике, и устройстве подлянок, Лейла даже не подозревала. Она только каталась со мной на машине, развозя мои маячки. О том, что мы накрыли особнячок Густова, да ни в коем случае. Лейла об этом просто не знает. Я сразу отвез ее в тот дом, где она должна была прятаться, и работали мы только с Батыром и братьями Алексы. Для всех, и в том числе для Лейлы, мы в то время бегали порознь. И у нас у всех слабенькое, но алиби. А Батыр будет молчать. Деньги и очень неплохие ювелирные украшения из сейфа Густава я поделил на двоих. По Густаву и Пернатом мы работали вдвоем, а Лейла каталась пассажиркой. Таким образом, я оценил качество взрывных сюрпризов, сделанных руками Батыра. Так ему и объяснил. Ушел один наемник в бега? Ничего удивительного, я бы тоже на его месте сбежал. Не думаю, что под надзором куратора наемники только фиалки нюхали и за нами наблюдали. Да и момент был подходящий. В сейфе Густова было почти 400 тысяч долларов. Вполне приличные деньги, чтобы подсесть на первый попавшийся пароход в Южную Америку или смотаться на Балканы, где сейчас такие наемники в цене. У этого Карла Блеха было столько подвигов, что свою вышку он давно заработал. Даже его дедушка, оберфюрер СС Густав Блеха, столько в своей жизни не накосорезил. Правда, его это не спасло. Французы оказались ребятами простыми. Но конкретными и недолго думая, повесили дедульку наемника в славном городе Лаженьер. Я успел пообщаться по душам с внучком заслуженного эссесовца перед его переквалификацией из «Диких гусей» в подводные жители Средиземного моря. Сильно подозревая, что и куратору пернатые поднадоели, и он просто поменял наемников Густова на других наемников. Пернатые Густова достаточно дорого обходились куратору, а контролировать нас уже не надо. Накрылся Густав со своими подчиненными? Да слез обидно. Хороший был Густав. Хорошие были пернатые. Вот только и Густав и его дикая, безбашенная стая много знали о Кураторе и о его делишках в Афгане и Пакистане. А тут такой удачный несчастный случай на производстве. Надо будет не забыть еще денег с Куратора стрясти. За организацию несчастного случая. Если только Куратор самостоятельно не устроил этот самый несчастный случай. Он вполне мог приказать Густову и его пернатым проверить тайники. Как-то подозрительно одновременно сработали обе закладки. Остальное оружие я перепрятал. Нехорошо, но я должен был так поступить после несчастного случая с дикой стаей. Спросит прямо, отвезу его в те же гаражи, где все это лежит. Вот и все. Больше Лейла ничего сказать куратору не могла. Все остальное касается только самой Лейлы и ее родственников. Сдала ли она Алексу и комнатного льва? Конечно, сдала. Но что конкретно? Да только то, что лежит на поверхности. То, что Алекса, любовница Лейлы, обязательно. Проверить это куратор не сможет. А Лейле и Батыру я подробно объяснил, для чего мы это разыграли. Нашу поездку на родину к Алексе, Она что, совсем дура? Вешать на себя еще одну расстрельную статью? С головой у Лейлы все в порядке. Поэтому эта поездка осталась за кадром... как говорят киношники. Да и денег они с Батыром оттуда неплохо поимели. Что она еще знает? Только об автосервисе с магазинами, доме комнатного льва и том доме, который строится для ее семьи на деньги самой Лейлы. Там вообще ничего криминального нет. Для этого я и заводил Алексу с братьями. Они занимаются нашим легальным бизнесом и помогают нам по мелочам, в том числе и с родственниками самой Лейлы. О том, что я отжал помещение бара, знают только мой нечаянный цыганский компаньон и комнатный лев. Этот бар так, а, мимо проходил. Валялась нечаянная, вот и подобрал, чтобы не мешалась под ногами. Это все идет в копилку комнатному льву. У Алексы и ее братьев свои персональные копилки. Все дела Айрата Бакшеева я решаю только с Айратом и ни с кем более. Все свои дела с Алексой и ее братьями я обсуждаю только с Алексеей, а ей... Нет смысла меня сдавать. Вся недвижимость оформляется только на нее, ее друзей и родственников. Но Алекса пишет мне подробные расписки об этом и получает свои проценты от каждой сделки. Весь остальной найм людей идет только через Алексу и комнатного льва. А это очень приличное количество людей, которые работают теперь с братьями и львом и сидят у меня на зарплате. Та же группа связных мотоциклистов, что выпасла куратора и особняк наркоторговцев, вообще завязана только на меня и ни на кого больше. Разумеется, я проговорил с Алексой и братьями различные варианты развития событий, включая собственную внезапную кончину, но ни сама Алекса, ни ее братья ускорять эту кончину не будут и никогда меня не сдадут. Не те люди. За маньяка-насильника они действительно благодарны мне всей семьей. А семейка там совсем не маленькая. Думаю, Алекса с подробностями рассказала, что я с ним сделал, да и газеты не сильно скромничали. К тому же Алекса сама в этом участвовала. А это лет на 20 тянет. Как ни крути, а убийство с особой жестокостью и расстрел трех полицейских офицеров никуда не делись. Плюс я дал отцу Алекса немного денег на лечение старшей дочери. Но это для меня немного, а для этой семьи эта сумма тянет на целое состояние. Все равно мы эти деньги у насильника выгребли. Я отдал только свою долю, и Алексей это оценила. Батыр и Лейла свои деньги растащили по карманам. Вот и получается, что Лейла стучит только о текущих делах и больше ни о чем. О грабежах и суммах, взятых на них. Она будет молчать, как партизан на допросе. О проекте отеля тоже. Это будущее ее семьи. Помимо дома для Лейлы и дома, где мы сделали нашу оперативную базу, я купил еще три дома в пригородах, и перетащил туда все свои личные заначки, включая все покупные и трофейные стволы с боеприпасами. Теперь в гаражах, где лежит оружие, полученное от Куратора, находится самый минимум из того, что мы получили и растащили по норкам. Но ни Лейла, ни Батыр об этом не знают. Я как-то забыл их об этом предупредить. Теперь мне понятно и поведение Куратора. Получив от него 80 тысяч долларов, я был очень сильно удивлен. Я ожидал 1300, ну, максимум 400. Чтобы он заплатил мне честные 20%, это даже не смешно. Значит, на счетах было намного больше. Потому-то он и был таким довольным. Выходит так, что, получив информацию от Лейлы, старый предатель стал со мной работать дальше. А получил он ее только тогда, когда она каталась с родственниками по стране. До этого, при выполнении мною заданий, куратор колотился башкой об рельсу. А сейчас тишь до да гладь и божья благодать. Я Густава с дикими гусями угробил, а он даже не поморщился. Как будто так и надо. Теперь следующий вопрос. Знает ли куратор о приезде в страну мамы и сестры Лейлы? Я думаю, что знает. До поездки по стране с родственниками Лейла постоянно находилась под моим контролем. Именно тогда он ее и зацепил. И Лейла выложила ту текущую информацию, которая у нее на тот момент была. И эта информация куратора сильно порадовала. Получается, что на приезд ее родственников у куратора стояли секретки на въезде в страну, и нас тут же выпасли по месту их проживания. Из чего следует, что куратора надо валить. Но, к сожалению, не сейчас, а чуточку позднее. Что куратор пообещал Лейли? Ничего. Обыкновенную жизнь у него под колпаком. Куратор взял Лейлу на испуг. Зачем платить человеку, Если можно просто поведать маме и сестре, чем Лейла занималась в Пакистане. А самой Лейле рассказать, что ей грозит по греческим законам. Там уже на пару расстрельных статей набежала, помимо художеств в Пакистане. Именно поэтому куратор нам второго Густава не представил. Лейла ему обходится бесплатно. Морковку перед носом Лейлы он, конечно, подвесил, но платить не будет. Следующий вопрос. Будет ли куратор вербовать комнатного льва, Алексу или братьев? Нет, не будет. Это очень большой риск с непредсказуемым результатом. Есть вероятность утечки информации, а зацепить их не на чем. Криминалом они не занимаются, и до недавнего времени куратор о них вообще ничего не знал. Да и зачем? Если есть Лейла, которой я доверяю. А вот то, что он заплатил нам много денег и с моей помощью получил информацию от старого разведчика, означает, что он стал мне больше доверять и будет работать со мной дальше. Иначе не имела никакого смысла платить. Что мы взяли у Седова? Ювелирку, ценные вещи, немного денег и оружие. Обычный набор грабителя. А что сказала куратору сама Лейла? Да то же самое и сказала, но сильно уменьшила количество денег и побрякушек, а оружием она не занималась, и про прослушку, подогнанную мне львом, ничего не знала. Лейла все это время очищала кабинет и спальню хозяина от ненужных ему больше вещей. Куратор ведь меня даже не спросил, что и сколько мы взяли в доме Седова. Это не значит, что ему не интересно. это значит, что он знает, и его это устраивает. В случае чего это мы с Лейлой убили охранника в доме Седова, грохнули самого Седова и выехали из поселка на его машинах. А куратора там не было. У него десятка три свидетелей найдется. Что мне дальше делать? Да все, что запланировал, то и делать. Домой вот только хотел заехать, а теперь нельзя. И послать пока некого. Одна надежда, что вернется садовник. Призрачная, но все же. Весна в Москве. Это не весна в Греции. Аэропорт в городе Солонники. Это не аэропорт Шереметьево-2. Мы все как-то немного позабыли об этом. А сойдя с трапа самолета в слякотную грязь, заодно и оценили. Хорошо, что были хотя бы в кожаных куртках. Правда, ни разу не рассчитанных на весенний московский ветер. К счастью, как пассажиры бизнес-класса, мы сразу нырнули в теплое нутро маленького автобуса, и нас тут же довезли до таможни. И мы, почти без задержек, прошли ее. Но вот дальше начался анекдот. Нас встретила новая российская действительность. Таможню мы прошли, паспорта у нас греческие, прилетели мы вместе. Из багажа у нас с собой только небольшие сумки, в которых разная мелочевка и деньги. Ну и в дьюти-фри-шопе всякого набрали. Ибо почти халява, а ребятам подарки привезти надо. Лейлу от косметического отдела я вообще за уши оттаскивал. А она ногами отбивалась. Между собой мы говорим только по-гречески и только простыми фразами. А с таможником я говорил по-английски. Русского языка мы принципиально не знаем. Иногда это очень удобно. Все вроде путем, но вот увидев, сколько у нас наличных денег, таможенник переменился в лице. Багаж тоже получили быстро. так как бизнес-класс первым выгружает. У нас два полупустых чемодана, типа «Большой дипломат» с металлическими вставками. Просто в них убраны наши ножи. Огнестрел же не провезешь, а с пустыми руками везти больше 150 тысяч баксов — это надо совсем не дружить с головой. Я мог бы закинуть их на счет, но эти деньги я везу ребятам. И светить их перед куратором мне не хотелось. Да и Батыр везет немного своим родным. Куратору я озвучил по пятнашке на нос. а везем мы по 55. Получили чемоданы, ушли в кафешку и принялись убирать в них все закупленное в дьюти Free. Заодно и ножи из-за съемных стенок вытащили. Почти наверняка в зале были видеокамеры, но я так расположил чемоданы, что никто ничего не видел. Зато все вольные и невольные зрители лицезрели, как всегда, не вовремя оголившуюся Лейлу. Я надеюсь, что оператор камер видеонаблюдения получил свою талику эротического счастья. В общем, пока мы не спеша вкушали пепси-колу с какой-то буфетной дрянью, рядом с нами засели два кадра, которые принялись в полголоса обсуждать, как бы нас посадить в нужную машину и по пути выставить на бабки. Я чуть в осадок не выпал. Ладно, на дороге или ночью в городе, но в международном аэропорту, в столице великой страны, мы вообще в ту страну прилетели. Подождав, когда один из кадров свалит, я в полголоса изложил свой план. С одной стороны, поздняк метаться. Сдал нас таможенник. Это ясно как божий день. Но в город нам все равно надо. У нас забронирован отель. Разлетаемся мы только завтра и из аэропорта Внуково. К тому же Батыр позвонит из отеля домой, а я хочу позвонить Ревазу в Тбилиси. Может, у него дома мне скажут, где его искать. У меня есть координаты Реваза в Геленджике, но мало ли. А вдруг? Дело в том, что домашний телефон Реваза я получил от куратора перед отлетом. что меня совсем не удивило. Слегка подумав, я решил все же покататься на предложенной машинке с водителем. Убивать нас будут. Троих иностранных граждан среди бела дня. Это вряд ли. Выставить на деньги еще куда не шло. Куда нас повезут? Международное шоссе, прямое как полет стрелы. Либо не будут заморачиваться и вытрясут прямо на дороге, что вряд ли. Больно много машин там ездит. Либо повезут в Химки. И ограбят на Ленинградском шоссе или где-то в Химкинских дворах. Лучше бы, конечно, во дворах, а там как пойдет. Покататься я решил не с того, что такой смелый. Просто если сейчас начнем метаться по аэропорту, еще неизвестно, на кого нарвемся. Брать левого таксиста тоже не вариант. Тогда нас будут валить наглухо, там, где зажмут. А в подставной машине у нас будет полная свобода действий. Никто не будет ждать резких движений от иностранцев. Выглядим мы все втроем, как полные иностранные лопухи. А Лейла с Батыром так вообще полный отпад. Батыр нацепил на себя кругленькие очочки и бейсболку, надетую козырьком на бок, и превратился в мальчика-студентика, постоянно жующего жвачку. Мы с Лейлой, когда впервые увидели его в этом прикиде, ржали так, что с улицы прибежала Алекса. Лейла, понятно, платье, которое на ней надето, очень хорошо показывает всю Лейлу, а курточка едва достает до пупка. Поэтому, когда Лейла нагнулась у нашего столика, жевать перестали все без исключения, а народу в кафе прибавилось раза в три. Из кафе мы вышли, как и планировалось изначально. Я типа гид-переводчик с чемоданами и студентик с подружкой-хозяева. Вышли на пандус, и сразу же нам навстречу выскочил тот самый кадр, которому нас показывали в кафе. Кадр на вполне приличном английском, крутя в руках брелок от Вольвы, предложил нам такси. Мы, разумеется, согласились. Только чемоданы поставили в салон, а не в багажник. На что я объяснил таксисту, что были мы в Бангкоке, и там воруют прямо из багажника, а у нас там подарки друзьям. Таксист только головой покивал. Мол, хозяин барин. Он уже в мыслях Чивас Ригал накатывал. Мы как раз бутылку в чемодан убирали, когда они с наводчиком подошли. Я сел вперед, от хозяева назад. Причем в середку мы посадили Лейлу. которая, угнездившись на сиденье, привычно раздвинула ноги. Честно говоря, не знаю, как наш водила не заработал косоглазия, но руль у него точно покраснел. В смысле, у машины. Дальше было еще интересней. Повез нас наш таксист не на международное шоссе в сторону Химок, а в сторону Шереметьева 1 на что я ему задал вполне логичный вопрос. «Из какого?» Таксер ответил, что с той стороны идут ремонтные работы, И пробка в половину Китая. Он да знает дорогу короче и быстрее. Остроумно. Рассказывать европейцу, только что побывавшему в Бангкоке и вкусившему тамошних пробок про пробки московские, это очень хороший ход. Мысленно я поставил таксисту небольшой плюсик. Чуть пропетляв по узкой дорожке, мы свернули направо и проехали еще где-то метров 200. Лениво глядевший в окно, Я вдруг увидел название поселка и заржал так, что в истерике начал биться головой в боковое стекло, попутно колотя водилу по плечу и сквозь хохот, приказывая остановиться. Чуть проржавшись, я сказал водителю по-английски сдать назад. Недоумевающий таксист сдал на 100 метров задним ходом и остановился прямо напротив дорожного указателя. Повернувшись, полоборота к Лелле и Батыру, а лицом к водиле, Я протянул руку и повернул ключ в замке зажигания. Машина, разумеется, заглохла. «Представляешь, Батыр, эти лохи нас на бабки решили выставить!» Сказал я напарнику, и в это время горло водителя Лейла приставила нож. «Слышь, недоумок, там, куда мы сейчас едем, какое количество таких баранов, как ты? На ответ три секунды, иначе эта милая девочка тебе глотку перережет. У нее трупов больше, чем ты их на кладбище видел». «Вы русские?» только и смог выдавить из себя этот тормоз. Он попробовал чуть надавить кадыком на нож, и теперь ему заворот, фасонистой рубашки бежала веселенькая струйка крови. «Нет, млядь, китайские». «Неправильный ответ». «Еще один неправильный ответ, и она тебя зарежет, а я сяду за руль». «Повторяю вопрос, нас на дороге будут грабить или ты нас в гараже куда-то везешь?» «На дороге», — Прохрипел водила. Вот теперь он понял, что никто не шутит. У меня в руках тоже появились ножи. Сколько человек и какая машина? Подобные вопросы надо задавать быстро и также быстро настаивать на ответах, пока ошеломление от изменения статуса не прошло. Правдивость собеседника определяется по скорости ответов и в реакциям организма. «Джип! Nissan Патрол четверо!» Водила все еще не верил в происходящее. «Всего?» «Слышу, руль, ты жить хочешь?» «Ты только не кивай, а то нам придется искать другого руля». Я просто прибил водителя этой фразы, и он сдавленно прохрипел. «Хочу». «Вот и молодца. Нам еще далеко ехать». «Километра... километра два. Там перелесок и слева дачи». «Ну и хорошо. Я чего остановился-то? На название деревни посмотрите!» Сказал, обращаясь к Батыру и Лейле, из заднего сиденья раздался громкий хохот. Лейла даже нож от горла водилы убрала. Я, правда, свой представил к его животу, так как я уже отсмеялся. Название деревни на дорожном указателе было Траханеева. Пока мои приятели смеялись, я обыскал помертвевшего водителя. Ствол у него был прямо под руками. Я крутил в руках, переделанный под мелкашку, газовый револьвер и плакал от смеха. Стрелять из него можно, но вот вставка в стволе доверия не внушает. Лучше уж ножами. «Моля, руль!» А хороший ты ствол нам подогнать не мог. Давай мы тебе нормальный пистоль продадим. У твоих подельников стоящее что-нибудь есть? А то мы с самолета пустые. Ща у них отберем и тебе продадим. Бизнес по-российски, блин. Только правду говори. Соврешь — убьем, скажешь правду — отпустим. Таксиста я просто разводил. Живой он был мне не просто не нужен, но и опасен. Таксист нас видел в лицо». Мне необходимо только понять его приятели-дикие дорожные разбойники или организованная местная бригада. В общем, разницы нет, но с местными бандитами неплохо было бы искорешиться. Мало ли, пригодится». «Есть. Т.Т. и Макаров». Явно врет покойничек. Чтобы среди белого дня идти на дорожный разбой без стволов, это надо совсем не дружить с головой. «И все?» В моем голосе сквозило такое разочарование – Что у таксиста вывалились глазки и отвалилась челюсть. Охуеть, они на разбой без автоматов идут. Смелые пацаны. Руль, а ты не врёшь?» Если врёшь, там же в перелеске тебе оставим на хрен. И, обращаясь к своим напарникам, добавил: Прикиньте, за границей никогда не ругались. Но только в редкие минуты душевного волнения а прилетели, как прорвало. Наверное, воздух такой, Родина. «Кстати, Руль, там, куда мы едем, есть кто-нибудь, кто тебе дорог? Ну, там, брат, сват, близкий друг или еще кто. Или можно валить всех без разбора. Если кто живой нужен, ты скажи, не держи в себе, а то потом поздно будет». Но водитель только отрицательно осторожно повел головой. «Ну и ладушки. Поехали, Руль, поехали. И чего стоим? Ментов ждем?» Двинулись мы почти сразу. Водила некоторое время переводил дух, но потом справился с волнением, пропустил рейс в автобус и не спеша покатился за ним. Верил ли я, что нападающих будет четверо? Конечно же, нет. Скорее всего, человек шесть и две машины. Возьмут в классическую коробочку и остановят, или у них предусмотрена остановка. Из шестерых два водителя и четверо нападающих. Вооружение? Автоматы и три пистолета. Вполне достаточно, чтобы напугать жертву, выкинуть в лесу и уехать, да и проезжающих мимо водителей отпугнуть. Наша машина двигалась не спеша, выпуская рейсовый автобус вперед. Дорога была узкая и прилично раздолбанная. Вот автобус остановился на остановке, выпустил пару человек и, тронувшись почти, сразу повернул направо и бодро припустил дальше. Слева, за высокой металлической оградой, было высокое и длинное здание, стоящее боком к дороге. а справа — какое-то неряшливое поле с грязным снегом и редкими прогалинами пожухлой прошлогодней травы. Мы тоже повернули направо, и тут сзади к нам пристроился черный джип. Не патрол. Это скорее Гранд чероки Густов на таком рассекал, а потом старший брат прибрал его своими загребущими лапами и раскидал машину на запчасти. Наш водила сразу повеселело, мы синхронно опустили дверные стекла. В салон ворвался холодный весенний ветер. Запахло талой водой и еще чем-то неуловимо знакомым. Тем, чего мне так не хватало в далекой жаркой Греции и еще более далеких Афганистане с Пакистаном. А вот и перелесочек состоящим на обочине сереньким патролом. Наш водятел приткнулся прямо ему в корму, а Чироки пристроился сзади. Точно коробочка. Точно коробочка. Ждать долго не будут, сразу выскочат. Классическая схема нападения. Так нас проще заблокировать в машине. По уму сейчас наш водила должен уговаривать нас не сопротивляться, тогда нас отпустят живыми. Давай, сказал я Лейле, и она молча и сильно воткнула нож нашему водителю сзади в основание шеи, придержав того второй рукой за кожаную куртку на плече, чтобы его не бросило от удара вперед. Удачно, что подголовника не было, иначе пришлось бы бить мне, а это нежелательно. Дружки могут заметить, что таксист уже не слишком живой. Лейла. Как полезут из машин, выскакиваешь на улицу и начинаешь причитать по-гречески. Все равно что. Можешь стрелять, но не больше двух выстрелов. Ствол — полное дерьмо. Второй выстрел, если только в упор, но рассчитывай на ножи. Батыр, выходим вместе только тогда, когда двое подойдут ближе. Живыми никого не берем. В это время из джипов полезли люди. Двое сзади и трое спереди. С правых передних пассажирских мест выскочили двое с автоматами, Один из патрола, второй из чероки, И шустренько рванули к нашей машине с нашей с батыром стороны. Лейла пошла. Наша красавица тут же выскочила из машины и полностью не закрывая дверь, чтобы держать прикрытой руку с револьвером, заверещала по-гречески. Кто вы? Что вы делаете? а Визг был такой, что все на миг притормозили. А братан, что заходил со стороны нашего покойного водилы, восхищенно выдохнул. Бля, какая лялька. Мы с Батыром тоже выскочили из машины, и я громко заговорил уже по-английски. «Don't shoot! Don't shoot! We all give up! Just don't shoot!» Автоматчики были уже в паре шагов от нас, и мы с Батыром начали работать. Мой противник невысок ростом, но широкоплеч. Бить ему в грудь мне неудобно, на нем теплая кожаная куртка с подстежкой. Правую руку я держу вверху, у левого уха, как будто в испуге, прикрываясь от смотрящего мне в лицо ствола десантного автомата. Короткий шаг почти вплотную. Левой рукой чуть отвожу ствол автомата и одновременно резко пробиваю правой ладонью в шею сбоку. Раздается негромкий шлепок. Как будто муху пришлепнул. Между пальцев у меня зажат короткий тычковой нож с небольшим кольцом вместо рукоятки. Кольцо это надето на средний палец руки и снаружи выглядит именно кольцом со сверкающей стекляшкой типа искусственный бриллиант. Во время движения рукой я просто развернул ладонь. Продолжая движение вперед, я разжимаю ладонь, выпускаю нож из правой руки, чуть проворачиваю корпус влево и левой рукой выдергиваю автомат из ослабевших рук умирающего человека. Удар в горло и рукой почти всегда смертелен, а уж ножом и подавно. Нож вошел сбоку и, перерубив сонную артерию, острием вышел в гортани. Обратным движением я расширил рану, разрезав артерию пополам, и фонтан крови ударил в сторону, но этого я уже не видел. У меня в руках АКС-74У, а в простонародье УКОРТ. Знакомая машинка. Для коротких дистанций самое то. Прокручиваясь корпусом влево по оси, я просто толкнул уже почти неживого противника в грудь правым плечом, снеся его с ног. И наставил автомат на притормозивших парней, выскочивших из патрола. И в это время щелкают два выстрела из мелкашки. Шлеп-шлеп. Выстрелы звучат резко, но не громко. У парня, что так восхищенно, но неудачно выступил в адрес Лейлы, появляется третий глаз. Только почему-то в переносице. И я, щелкнув предохранителем, нажимая на курок у корота. Короткая в три патрона очередь остановила второго разбойника и отбросила его на метр назад. Расстояние плевое, метра четыре. Это водило патрола. Он даже пистолет навести на нас не успел. Бросаю короткий взгляд вправо и назад. Батыр с автоматом стоит у правой фары Чироки и наставил ствол автомата на водителя американского внедорожника. Водитель ошарашенно смотрит вперед, положив руки на руль. Бывший владелец автомата лежит на левом боку и убит ударом ножа в сердце. Нож Батыр не вытаскивал, и из груди торчит только небольшая поперечная рукоятка. Опускаю глаза вниз на своего напарника, он лежит на спине в талом снегу на обочине, ухватившись ладонями за горло, не жилец. Опускаю ствол и даю еще одну короткую в три патрона очередь, просто чтобы не оставлять за спиной все еще живого противника, и тут же подскакиваю к патролу. На заднем сиденье справа сидит еще кто-то. Захожу со спины, прикрываясь задней стойкой, но человек уже выставил обе руки в открытое окно. «Красиво! Научились менты работать!» Произносит он с иронией, испугав голосе, говорящего «нет». «Вышел из машины! Руки на крышу!» Я распахнул заднюю дверь и отступил на два шага назад. Среднего роста и возраста коренастый мужчина в расстегнутом модном шерстяном пальто вышел не торопясь и, прислонившись спиной к машине и опустив руки с такой же усмешкой, сказал «И что, арестуешь меня?» Я обогнул разбойника по короткой дуге, заглянул в машину и осмотрел салон. Ключи в замке зажигания, на заднем сиденье ствол. Был все же у старшего пистолет, но рисковать он не стал. Даже протереть, наверное, успел. Из такого положения можно стрелять только левой рукой на обум и тут же получить очередь из автомата в спину. Ковбоев среди бандитов нет. Попасть из такого положения нереально, а жизнь одна. То, что его бойцы легли, он понял сразу. Только неправильно нас просчитал, с милицией спутал. Видно, не в первый раз они от шарика разбойничают. Хотя да, какой первый раз? Таможенник, наводчик, таксисты, семь рыл в машинах, вооруженных автоматами, это вполне устоявшаяся организованная банда. Почти наверняка с местными уголовниками связаны и районных ментов подкармливают, иначе так нагло себя бы не вели. Батыр, водитель не нужен. Тут же треснула короткая очередь. Лейла, контроль. Поедем на этой машине. «Соберите железо, закиньте в багажник!» Линка не ответила, но это мне и не надо. Собирать трофеи она начала сразу же. «Нет, арестовывать не буду. Если тебе нечего нам предложить, просто добьем и уедем на твоей машине. Еще вопросы?» Вот теперь старшего пробило. «Так вы не менты!» Лицо сразу потеряло лоск, и самоуверенность, а в глазах мелькнул страх. «У тебя больше нет вопросов?» Я равнодушно смотрел на человека, медленно поднимая ствол автомата. Это действует лучше уговоров, разговоров и прочих оров. «Подожди, давай договоримся». Взгляд у бандита метался, на лбу выступила испарина. «У тебя 20 секунд. Как только мы соберем то, что нам нужно, мы уедем. Только от тебя зависит, уедешь ты с нами или останешься тут». «15 секунд». Я уже принял решение, но расслаблять пленника рано. «Лейла!» На заднем сиденье прибери пистолеты и садись рядом с водителем. Стукнула дверь машины. Лейла забрала пистолет. Открылся багажник Джипа и послышался ляск. Мои напарники сгружают на в багажник. Туда же они убрали наши чемоданы и пакет с надерганными с бандитов вещами. У Лейлы им было немного времени, Ему и мой нож, и нож батыра она уже прибрала, заодно освободив наших крестников, от содержимого карманов и уже лишних для них украшений. «У тебя осталось пять секунд». «Ты где живешь, на Ленинградке или в Химках?» Резко и неожиданно спросил я. «Около сходни», — автоматом ответил мужик и осекся. «Батыр, этого берем с собой, время». Батыр резко подскочил и, открыв дверь машины, направил мужика головой вперед в джип. Удар в живот я лишь услышал, а пленный только хекнуть успел, складываясь пополам. Батыр всего-навсего выглядит мальчиком-студентиком, Он таким ударом два кирпича пополам разваливает. Мужик, мелькнув полами длинного пальто, рыбкой влетел в салон и, забодав головой противоположную дверь, раскорячился на заднем сиденье. Батыр запрыгнул следом, а я, обогнув джип спереди, сел за руль. Машина завелась в полпинка. Куда дорога ведет прямо, я даже теоретически не знаю. Все мое детство прошло в Тушино, и дорогу в сторону Химок я найду, а дальше и не надо. Взрыкнул двигатель, я развернул машину в противоположную сторону и нажал на газ. Слева от меня промелькнули две остающиеся машины и четыре валяющихся на дороге трупа. Отпечатки пальцев вольван нам стирать не надо. На руках у нас тонкие кожаные перчатки. Очень удобная вещь. Специально по несколько пар на каждого купили. Как знал, что пригодятся. Батыр в это время обыскивал так и не пришедшего в себя мужика, передавая найденное Лейли. При таком коротком огневом контакте теряются даже опытные бойцы. Что говорить о неподготовленном, разжиревшем гопнике. Ехал вытрясти дурных иностранцев, а нарвался на расстрел подручных и собственное пленение. Ему надо время, чтобы прийти в себя. Допрошу, когда остановимся. Уехали мы достаточно далеко, вернулись обратно ко второму шарику, вышли на международном шоссе, шустро проскочили его, Чуть потолкались в пробке на Ленинградском шоссе и остановились у ежиков прямо на въезде в Химки. Не знаю, почему рубеж обороны Москвы называют ежиками. Наверное, из-за стилизованных рельсов, наваренных в виде гигантских противотанковых ежей и установленных на постаменты. Здесь у ежиков площадка, а напротив нее есть еще одна, на которой стоят несколько дальнобойных фур. Заехав прямо на бордюр, Я проехал по грязному снегу на газоне и приткнулся за длинный прицеп одного из грузовиков. Остановив машину, я в полоборота развернулся назад. Так разговаривать неудобно. Лица бандита не видно. Он сидит почти у меня за спиной. А развернуться дальше не пускают руль машины и мои длинные ноги. Мимика собеседника для меня очень важна. Но сейчас деваться некуда. «Пришел в себя?» Повторяю вопрос. «Кто ты и зачем ты нам нужен?» Тут меня перебил Батыр. «Джокер, там одна наша фура. Я поговорю с водилой». Поторопился Батыр. «Теперь пленника в любом случае придется убивать. Если у него есть хоть немного мозгов и наблюдательности, то он легко привяжется к региону Батыра, а мне это ни в какое место не уперлось. Впрочем, я уже вижу, что пленник нам не нужен». Обычно чуть поднявшийся на грабежах и разбоях мелкий уголовник. «Хорошо, иди». Хлопнула дверь. «Мне повторить вопрос?» Я взял из рук Лейлы пистолет. Старенький, побитый, непростой советской жизнью, чуть потертый Макаров. Повидал старичок перестрелок. У него, похоже, такая криминальная история, что даже находиться рядом с ним опасно. Не то что в руках держать. «Кто вы такие?» «Точно надутый дурак». Ожил, перышки расправил. Думает, раз разговариваем, значит, можно авторитетом подавить. Даже со связанными сзади руками хорохорится. «Лейла, убей его! Мне разворачиваться неудобно, руль мешает». И, передернув затвор, отдал пистолет обратно, рукояткой вперед. Лейла взяла ствол, развернулась, перегнулась к мужику, приставила пистолет к его сердцу и выстрелила. И все это одним движением, без раздумий и колебаний. Выстрел прозвучал громко, но не беспредельно. Громко только в машине, а на улице никто не услышал. Ленинградское шоссе в 20 шагах. Гул проносящихся машин и рев грузовиков, даже внутри джипа слышно. А пешеходов здесь отродясь не было, только машины мимо ездят. Запахло сгоревшим порохом. Ну и ладно. Сейчас проветрим. Нам в этой машине все равно не жить. Сейчас бросим ее, остановим попутный пепелацией и доберемся до центра. Гостиница «Интурист» прямо по Ленинградке. Доедем до стадиона «Динамо», там сменим машину, еще пяток километров по пробкам и на месте. Батыр вернулся минут через 20. За это время я провел легкую ревизию стволов, документов и денег, что выгребли мои помощники. Рублевые деньги раскидал на три кучки. Отложил две пары цепей и браслетов, что надергала Лейла, А остальное золото отдал ей же. Сама выберет, что надо. А весь остальной хлам подарит ребятам. Я к золотым побрякушкам равнодушен. У Батыра есть комплект, а эти два он отвезет в подарок родственникам. Документы просмотрел без особого интереса и скинул в багажник. Паспорта, водительские права, один военный билет, как-то затесавшийся в карман убитого Лейла и молодого парня. Ничего нам не пригодится. Таскать с собой эти документы — это только лишнюю статью на себя вешать. Оружия было много. В багажнике патрола лежала целая сумка, но ничего интересного. Еще пара у коротов, они же Ксюхи, Старое весло с деревянным прикладом, два обреза убитых жизнью двух стволок, три свежих в заводской смазке Макарыча и шесть китайских ТТ. Все эти тт тоже новые, но от смазки очищенные и с предусмотрительно сбитыми номерами. Боеприпасы в пачках и обоймах нам нафиг столько не надо, если только прикопать где. С другой стороны, Россия это не Греция. Это там под любым кустом закопать можно и пару недель пролежит без проблем. А здесь снег еще местами остался и грязи по колено. Хотя, может, квартиру на пару месяцев снять и там оставить? Или гараж пригороде? Все равно через полторы недели вернемся. Мало ли, пригодится. Поговорю с Батыром. Может и получится. В любом случае, пару пистолетов отметим до аэропорта, а потом выкинем. Батыр начал без предисловий, только угнездившись на сиденье и совсем не обратив внимания на труп. «Джокер, я с водилой поговорил». Он домой едет и может меня взять. Он тоже в Афгане служил. В 82-м. Ты не будешь против? А с чего я буду против? До Казани километров с тысячу. За ночь и утро доберутся. Батыр пообщается с человеком, поспрашивает его о том, о сём заодно и водили не будет скучно. Водители-дальнобойщики — это отдельная каста людей со своими законами и огромным количеством друзей и приятелей. а у Батыра весьма специфические задания от меня лично. Может, в пути найдут общие точки соприкосновения. Я только за. Стволы хочешь забрать? Сводил и перетер, наверное, уже. Не просто же так напросился. Нормальная реакция воевавшего человека. Я тоже оружие бросать не хочу. Вот и пристроили стреляющее железо. В доме у Батыра оружие не помешает. Родственников у него много. Отвезут кому-нибудь в деревню и припрячут до лучших времен. Или худших. Как жизнь дальше повернется? То, что оружие с историей, нас волнует мало. Закопанное в сарае, оно никому ничего не расскажет. А дурных в семье у Батыра нет. На сельской дискотеке этими стволами никто размахивать не будет. Но говорил, дядьке с братьями отвезти хочу». Батыр ничуть не смутился. «Тогда зови водила сюда. Надо поговорить. Иначе полетишь самолетом». Батыр, кивнув, вышел и через пару минут, открыв дверь, пропустил в машину невысокого коренастого мужика. Ну, не парнем же его называть. Лет тридцать ему. Стопудово мехводом служил. Рост и внешний облик говорят сами за себя. Уменьшенная копия Лёшки Савинича. Такого на улице встретишь, сходу профессию определишь. Руки все в заусенцах и свежих и старых царапинах, и чёрные от масла и всего того, что шофёра в дороге сопровождает. С нашими-то КАМАЗами, ДАМАЗами, не езда, а сплошные ремонты. Да по нашим весьма непростым дорогам. Романтики в этой профессии мало. Все больше грязь, тяжелый труд и сплошные нервы. Сев в машину, водила покосился на труп рядом. Пулей бандита откинуло назад, и он завалился на дверь за моей спиной. «Это чего это?» Даже чуть отпрянул он, но Батыр уже захлопнул дверь и пристроился у открытого мной окна. «Это бывший владелец джипа. Был». «Вел себя плохо, пришлось наказать. Не обращай внимания. Я не буду с тобой знакомиться. Ни тебе, ни мне — это ни к чему. Я тебя вот зачем позвал. Мой друг сказал, что тебе можно доверять. Значит, будем считать, что тебе можно доверять. Но если мой друг случайно в дороге пропадет, а ты нет, я закопаю тебя вместе со всеми твоими родственниками. Детей тоже не пожалею. И хочу, чтобы ты это знал изначально. Мой друг мне очень дорог. Ты из Афгана вернулся, а он пока нет, поэтому отнесись к моим словам серьезно. Ты повезешь немного железа. Две единицы можешь взять себе. Там несколько укоротов есть, выберешь себе один, тебе привычней. И пистолет возьми себе по руке. Это не в оплату. Мы всегда готовы помочь своим. Денег тоже дадим, не проблема. Как это, не вернулся из Афгана? Удивленно, даже с некоторой отторопью спросил водитель. Наш человек. Мои угрозы он пропустил мимо, посул и денег тоже. Услышав об оружии, встрепенулся. Ксюха у танкистов, штатное оружие. А вот насчет Афгана его пробило. Ночь длинная. Он тебе расскажет, если захочет. Поверь, это не самые приятные воспоминания. Не знаю, как Батыр, но я больше двух лет жалел, что у меня осталось еще две гранаты. А воспользоваться ими я уже не мог. Война закончилась в 89-м, а домой он возвращается только сейчас. «А ты вернулся?» Если честно, я не ожидал такого вопроса и запнулся. Но справившись с нахлынувшими эмоциями, с трудом глухо выдавил из себя. Мне некуда возвращаться. Я дед Домовский. Вся моя семья здесь. Это у моего друга родственников столько, что он их всех иногда вспомнить не может, а про некоторых даже не знает. За шесть лет, что Батыр не был дома, у него прибавилось родственников, а моя семья... Это он и вот эта девочка. Есть еще мама этой девочки и ее сестренка. Больше никого в моей семье нет. Поэтому и говорю, довези его домой, его очень ждут». «Сделаю, командир». Вот теперь я за баты спокоен. Если что, водила его на себе под пулеметным огнем домой дотащит. Мехводы — самые надежные ребята в танке. Сами горят, но за своими в горящий танк лезут, да и не за своими тоже. Хотя в танковом экипаже все друг друга из горящего танка вытаскивают, но мехводам в бою часто достается больше других. Их и уважают в войсках больше других. Какой бы ты ни был в армии личностью, но человек, который своим танком прикрывает раненых, в любую секунду рискуя получить гранату в бочину, всегда вызывает уважение. А сколько раз такие механики-водители расчищали заблокированную дорогу, выводя попавшие в засаду колонны, и прикрывали своими танками уходящие санитарные буханки, вообще посчитать невозможно. Но все тогда, удачи. Я протянул водилю руку, пожал его лопату, что у него ладонь заменяет, и обратился уже к напарнику. «Батыр, оставь мне два самых старых Макара. Нам только до завтра. Остальное забирай. Через три дня я тебе позвоню. О моей просьбе не забудь». Батыр, сверкнув глазами, усмехнулся. В Казани, Нижнем Новгороде, Владимире и прочих городах и городках. В этой стороне нашей огромной страны тоже есть детские дома и дома малютки. Приехав домой, мой друг даст задание родственникам, закинет денег, что я отдал ему, и они будут искать выходы на эти дома. А то из Греции мне далеко. Мне все равно, что Линка обо мне думает, и все равно, как она поступает. Но я обещал ей ребенка. Дело это не быстро, даже естественным путем. А в нашем случае тем более. Схему по детенышам Линки я для себя уже составил. Будет у нее минимум два ребенка. В детские дома попадают и братишки с сестренками, а забирают их последними. В наше непростое время и на одного ребенка решиться сложно. А двое — это даже не решение, а подвиг. Теперь мне осталось только куратора уничтожить и от компромата избавиться. А там она будет свободна и дальше как пойдет. Я пока по куратору задачку не решил. В одно лицо я эту крепость не возьму, а у Савинича в Греции не будет танка. Значит, надо придумать что-то еще.